Марина и Сергей Диченко «Сто крат. Роман в историях». Я расскажу тебе, как был создан наш обитаемый мир вень что на языке звезд означает «мерцающий». Сначала была пустыня без воды, без снега и тумана, без животных и людей, один только камень, а над камнем были звезды. Одна из них родила искру. Маленькая искра полетела вниз и упала на камень, а у нее внутри, в порочной оболочке, как ядро в орехе, спал наш Создатель. Когда звезда упала на камень, он проснулся от удара. И просыпаясь, он создал наш мир не постепенно, а сразу, целиком. Он создал ледяные коряжи на севере и желтые пустыни на юге, страшные леса на востоке и чудовищ глубоко в земле. Он создал добрых людей и злых, магию, чтобы творить чудеса, и магов, чтобы владеть ею. Но самое главное, он создал тысячелетия нашей истории, и все, что есть сейчас, было всегда. Леса стояли, и чудовища прятались в норах задолго до того, как звезда родила искру, а наш создатель в скорлупе упал на камень. Ты можешь в это поверить?